Глава ч е а с к е т Здесь оставишь все, что приобрел. Дом, поля, сады, все богатство. С чем же ты придешь, предбожий трон? Те, кто выше всего ставят мирские блага, считают их целью жизни просто скупцы. хагавагита на бесконечность, бесконечность. чем же ты придешьий Ганин решил отдохнули нужно перемещаться но не так бестолково как делали это раньше Нужно думать и думать. Он повернулся к х и р у сказал «К Вишу бы вернуться!» х и р застонал, заохал «О, как это прекрасно! О, Вишу! Величайший! Я слуга недостойный слуги!» «Заткнись!» Повелел Ганин Тхир вздохнул и умолк. Канина о с е н и л а Он наклонился к Тхиру, прошептал. «Нам нельзя, н а к р а ш н а К вишу нельзя! Но в вишу-то можно! Поселимся в нем на время! Посмотрим, что можно сделать! Он выручит! Он поможет!» Тхир замахал руками. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama r a m h a r Он создатель мира, верховная личность Бога. Ты совсем обезумел? Энергия его мысли сожжет до тла, как травинку. Слиться с великим Богом. Все мечтают об этом, тратят т о Тысячи ж и з н и чтобы достичь блаженства Ганин пожал плечами Чего достигать? Все просто Я уже был в танкисте, в монстре был, даже в дирке Берешь медальон и в теле Тхир возразил упрямо Вишу, это не тело! Как Ты не понимаешь, это духовный образ. Вишу, ох над богами, он следствие и причина, он вершина блаженства, слиться с ним в е р х мечтаний. Ганин подумал, бредни, и Брахма в богах ходит, А мне он только сыночек, хотя слегка престарелый. Вижу мой друг, это точно. Он примет меня, я знаю. Разве это не выход? Другого пока не вижу. К тому ж я люблю друга. Чего же еще нужно? Успокойся. Не примет, значит не примет. Я попытаться должен. Мы идем не на праздник. Ищем защиту друга. «Нам некуда больше деться! Я был в голове у Дирка! Маги нас обложили! Скоро сюда нагрянут!» Взмах за спиной, шорох! «Накаркал!» — подумал Ганин. Схватил за руку Тхира, крикнул. л в и ж у Тело!» Тьма скрутилась, зловещий кокон, Вечный холод проник в душу. Тхир заныл. Ну вот, не лежалось, теперь н и каменюки. Ганин глянул вокруг пустыня. Рядом Тхир, но в своем теле. И я не в чужом. Странно, — изумленно подумал Ганин. Что-то у них заело, — проворчал он недовольно. Вновь схватил за ладонь Тхира, рявкнул. Тело! Вижу! Сейчас же! Все осталось на том же месте. И они, и жара пустыни. Он вертел и тряс медальоном. Он искал тела и планеты. Выкликивал, ждал ч у д а Но все оставалось прежним Камни, жара, пустыня Ганин сел, успокоил Тхира Ну и ладно, тужить не будем Предадимся судьбе, служивый Ты бы лучше и ему предался Посоветовал Тхир с надеждой Он тебя в беде не оставит Говорил я тебе, не надо, не послушался, помолчал бы, приказал морщась Ганин. Тхир ответил, как будто не слышал. Ложным эго оброс как коркой, сам себя возомнил богом. Он в вишу заселиться вздумал. Ганин рявкнул. «Довольно! Хватит! Увязался слугой, служи мне, а сейчас вставай и за мной. Сколько тут на жаре печься! Может, есть места и получше!» И они побрели на запад. Солнце жгло даже сквозь одежду. Тхир качался, но шел упрямо. На закате сил не осталось. Тхир сказал. иди, хозяин, и я потом...» И Ганин подумал. «Завтра солнце в лицо будет. Нет воды. Мы просто погибнем». Он взвалил на плечо тхира и пошел по жаркой пустыне. Шел до ночи. Зажглись звезды. Он валился с ног, но шагал. Наконец он решил... п а с т а Хватит! Здесь остаёмся! Завтра буду искать воду!» Он проснулся раньше рассвета, посмотрел на спящего Тхира и решил «Пусть п о с п е т служилый! Пробегусь, пока есть силы!» И за дальней осыпью камня вдруг увидел райское место. «Слава Богу!» – подумал Ганин. Не дошли-то совсем немного. И Андрей вернулся за Тхиром. Потащил его за собою. Рассказал по пути. Оазис! Там вода! Там растут пальмы! Тхир кивал, светло улыбался. Видишь, он и здесь не оставил. г а н и н с грустью подумал. Странный! Свято верит, что все от Бога. Но таких бы людей побольше. Не крадет, ничем не кичится. И смиренный слуге служит. Если б все поверили в Бога так, как Тхир, в о з бы жизнь настала. Гаин сел под большую пальму, Зачерпнул из ручья водицы, просветлел. Что еще нужно? Просто рай? Зачем эти битвы? Век бы тихо сидел дома У ручья, в тени своей пальмы Пел и молча смотрел в небо Жаль, молиться не научился Руки Тхира двигали четки Он ритмично, слегка гортанно Восхвалял имена Бога Тхир! Зачем это Богу нужно, чтобы ты Ему поклонялся? Он и так создатель вселенных. Он-то знает себе цену. Тхир искренне изумился. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. с к р е н н е изумился. «Арджу! Богу это совсем не нужно! Это нужно мне! Понимаешь?» «Нет!» – признался печально Галин. «Я хочу, чтобы он жил в сердце! Я хочу, чтобы он занял мысли! Я хочу его видеть всюду! Посвящать ему!» «Каждый вздох свой! Я предался ему всецело! Мне теперь ничего не страшно!» Ганин хмыкнул. «А там, в пустыне, о х тебя взвалил на загривок! Он волок до воды, до пищи!» Тхир в ответ сказал, улыбаясь. «Бог послал мне тебя, воин!» Ганин весело рассмеялся. Так всё толковать можно. Только так толковать и нужно. Это истина и не более. Остальное ложь и неправда. Благодать надоела быстро. Пальмы, финики всё приелось. Ганин даже вставать ленился. Хир носил ему воду в листьях, но однажды сказал «Великий, нам построить хижину нужно, и очаг сложить, и навесик, скоро здесь зарядят ливни, я ходил, там живут люди, стол их скуден, но нас прокормят, ты ведь к ш а т р и ты просвещенный». «И тебе подадут с любовью!» «Лучше я от голода сдохну!» Отвернулся о т х и р а Ганин. «Но просить буду я, великий! Ты аскезы творишь, ты занят! Эти люди все понимают!» Ганин лишь вздохнул. «Ну, как хочешь!» Он заставил себя работать. Сделал хижину, печь, посуду и опять потихоньку ожил. Вечерами думал о жизни и беседовал с мудрым Тхиром. Медитировал на свободу. Получалось как-то не очень. День за днем уходили в вечность и, казалось, прошли столетия. Тхир сказал. Мне идти за рисом. В доме нет ни одной зернинки. Ганин хмуро ответил, «Служи! Принеси мне на ужин рису!» Был не то, чтобы зол на Тхира, но хотел в тишине подумать, поискать хоть какой-то выход. Но как только Тхир удалился, продолжая стенать и охать, Ганин тут же заснул под пальмой. Он проснулся от криков Тхира. Тот орал, «Там дорога! Люди!» «Там повозок до горизонта! Слуги, воины, клесницы! Нам Господь не спасал чудо!» «Мне Господь не спасал дурня!» – констатировал м и р н а Ганин. «Ты пойди и узнай, что за чудо и откуда оно едет!» Замелькали сбитые пятки, Тхир бегом унесся к дороге. «Возвратился еще быстрее!» – доложил, сверкая глазами. «Сам Вишу на этой планете!» «Здесь Вишу!» – не поверил Ганин. Тхир кричал, плясал и смеялся. «Арджу! Мы спасены! Арджу!» Мы вернемся домой На Лирос Ты пойдешь Ты попросишь друга Он в беде тебя не оставит Ах, святоша Плут, попрошай-ка Разъярился всерьез Ганин Я скучал без любимого друга А ты посылаешь клянчить Я безумно рад встрече с другом «Я пойду к нему бескорыстно! С чистым сердцем хочу увидеть!» Он в ручье постирал одежду, зацепил нож-меч на свой пояс, призадумался и велел. «В дом! Скамейку, матрасик, ложе! Все, что есть у нас, все в избушку!» Тхир не понял, но стал работать. Все собрал и занес в домик. Удержал себя от вопросов. Ганин бросил горящий факел и поджег их скромный домишко. Тхир присел, не смог устоять. Онемел, потом заметался. Безумец! Вопил он с горя. О, великий, что ты наделал? О, Господь, верни ему разум! Ганин рявкнул. Как без подарка? Я иду к лучшему другу. Сам прикинь, кто из нас безумец. Подарил бы наш рис. Скупец! Не могу я дарить крохи. Но Вишу не нужно богатство. Он примет листочек. Воду. После долгой разлуки с другом я дарю все, чем владею. От избушки остался пепел. Ганин радостно бросил пхиру. Собери в кувшин мой подарок, отнесу все, что имею. Он унесся с кувшином пепла, а в душе его пела радость. Наконец я увижу друга, как давно я его не видел. Он бежал, гнало нетерпенье. Не заметил красот дворца, промелькнул мимо роскоши залов. Он бежал по коврам, по яшме. В голове стучало. Вишу, но когда я увижу друга? Он влетел в тронный зал и замер. Вишу пировал, смеялся, Сиял в окружении знати. Увидев Арджу, вскочил, Сбежал к нему по ступеням, Обнял пылко, прижал к груди. Все ахнули, переглянулись. Замерли. Сам Вишу спустился с царского трона. Он обнимает бродягу? Вишу восклицал. «Мой друг! Старый мой друг прибыл! Как тяжела разлука!» Повел Андрея на трон. Сел рядом. Они говорили, вспоминали былое Айлин. «Ты здесь! Я не верю, друг!» «Разлука смерти подобна!» — восклицал Вишу беспрестанно. Ганин болтал, смеялся. Вишу, поражая гостей, наливал золотые кубки, сам подносил вино. Ганин таял и млел от счастья. Свой корявый простой кувшин, набитый золой и пеплом, он поставил за спиду. Спрятал. Вдруг Вишу спросил, отстранившись. А что ты мне там принес? В тот миг лишь Андрей заметил Роскошь зала, пышность одежд Он смутился и прошептал Да так, почти ничего и Вишу рассмеялся Нет, ты хочешь спрятать кувшин Принес его мне и прячешь Отдай Ганин отвел глаза Вишу Зачем тебе это? Он пуст. Там только з а л а Не хочешь отдать подарок? Ладно, но я хочу, чтобы ты со мной поборолся. Помнишь, как было в детстве? Кувшин заберет тот, кто проиграет схватку. Ну что же, великий воин, боишься со мной бороться? Андрей нехотя встал. Он стыдился отдать кувшин и боролся, что было силы. Но вишу его победил. Он завладел кувшином, поднял его и крикнул. «Смотрите! Все посмотрите! Какой прекрасный подарок принес мне старинный друг!» Гости пришли в волнение. «Что? Что, что, что в, кувшине? в кувшине?» Пролетел по залу вопрос. Вишу с восторгом воскликнул. О, здесь все, здесь нектар! И высыпал пепел в рот. От наслаждения охнул, опустошил кувшин. Уже обратной дорогой Ганин думал. Какое счастье! Я увидел лучшего друга. С чистым сердцем. Забыл о нуждах. Подошел, не узнал места, растерялся. Не наш оазис, пальмы, речка, дворцы откуда? Он бегом вернулся обратно. На бегу горевал, плакал. Значит, я был с нечистым сердцем и в и ж у в о мне это видел. Он подарил мне замки. Андрей прибежал к дворцу, пронесся к тронному залу Встал у ног Вишу и заплакал Первый раз в его взрослой жизни Он заплакал у ног друга И сказал Ты неправильно понял Или я себя обманул Или мы уже не друзья Вишу светло улыбнулся Друг, ты любишь делать подарки Чем я хуже? Тоже люблю «Мы друзья!» — осознал Ганин и вернулся домой к дворцам. Тхир сидел у большого с а м к а и косился на дом поменьше. Он встретил приход господина с блаженной светлой улыбкой. «Он мне подарил дворец!» — просветил Тхир господина. «А тебе вон тот, что поменьше!» «Почему?» – возмутился Ганин. Тхир сказал, хитро усмехнувшись. «Я слуга-слуги, господин, это хлопотней и почетней, потому мне дворец побольше, и к тому же я не управлюсь. Два дворца убирать тяжко, в небольшом ты сам приберешься». «Ну, наглец!» – возмутился Ганин, но, махнув рукой, согласился. «Черт с тобой! Бери тот, что больше! Я и в маленьком потеряюсь! А сейчас отправляйся к людям, попроси т ь для нас горстку риса!» Тхир вздохнул. «Я теперь богатый, и служить вдвойне тяжелее!» Но пошел и вернулся вскоре. Волоча неподъемный короб. — Откуда столько продуктов? — с удивлением воскликнул Ганин. Тхир вздохнул и развел руками. Виновато сказал. — Хозяин, нет продуктов. Я взял деньги. Серебро, золотые слитки. — Взял? На этой планете и риса на всех не хватает. т о дал тебе этот короб?» Тхир гордо ответил. «Кшатрий, он приезжий, очень богатый!» «За что же такая милость?» Тхир, потупясь, поведал правду. «Я ударил воина камнем!» Ганин хмыкнул. «И в благодарность он решил одарить богатством!» «Да, великий, так и случилось!» Лаконично ответил Тхир. Ганин взревел. «Тупица! Я жду твоего рассказа!» Тхир подробнейше изложил. «На закате я брел у с т а л а Есть хотел, мучила жажда, Повстречал на пути оазис, Там росло прекрасное манго, Высоко, о великий воин Никак не сорвать плода И тогда я швырнул камень Сбил три м а н г а и съел их жадно Прибежали люди, скрутили Потащили меня к владыке Оказалось, что мой камень Сбил тюрбан с головы вельможи Он велел Расскажи правду, а иначе казнят страшно. Ты хотел убить этим камнем, специально в меня целил. Я сказал, что голоден был. Бросил камень и сбил три плода. Князь пристал. Повтори сначала. Повторил. О, величайший, я был голоден, бросил камень. «Сбил три манго! Тебя не видел!» «Значит так!» – рассудил вельможа. «Ты был голоден, бросил камень и в ответ дерево манго подарило тебе три плода. На меня ты не покушался!» «Это так! Я правильно понял!» Мне пришлось подтвердить и заверить, что зла не держало в мыслях. Весь народ и бойцы, и челядь, затаив дыхание, ждали, как вельможа меня казнит, повесит меня, утопит. Повелитель всех удивил, повелел. Принесите короб и набейте его деньгами, можно золотом, серебром. Я хочу одарить беднягу. Он в т е б е бросил камень, камень, завопила хором прислуга. Он, он достоин, достоин только лишь казни. Вельможа все объяснил. Этот несчастный путник бросил камень в дерево манго, и оно отдало три плода. Я же кшатрий, не дерево манго. «Я могу дать намного больше!» т и р со вздохом подвел итог. «Вот откуда великие деньги! Только что с ними нам делать?» «Нам?» – спросил изумленный Ганин. «Но ведь это твои деньги! Ты, хозяин, распоряжайся!» Тхир пожал плечами, захныкал. О, Великий! Какое горе! Стать царьком на этой планете? Но я, Господ, ушел! Великий! Мне ни власть не нужна, ни деньги, только право служить и верить! д а задача! Пани Ганин! Деньги есть? А нельзя истратить Даже долг вернуть невозможно Он налоги, а деньги с нами Совместиться они не могут Что-то нас тут могучий держит Или я помял медальоны Сдам в починку и вся недолго Пошутил очень грустно Ганин Медальоны нельзя испортить — возразил всезнающий Тхир. «Нам не деньги нужны! Свобода!» — грустно сказал Ганин. «Впрочем, деньги — всегда деньги. В крайнем случае храм построишь». Ганин зло встряхнул медальоны и воскликнул. «Ура! Свободны!» Цифры вновь призывно сияли. Он схватил под руку Тхира и восторженно крикнул л к р а ш н а Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких звезд. Мне с и с о старый друг, По Витю стен И давний разговор Про длинную Дорогу И ненависть Его Но не ко мне, а к тем Кто были Нам враги И будут Слава Богу Мне снится с т а друг Как снится б л е с н а м е Солдатам ч о войну з а к о н ч и л у Бога. Я без него, не я. Он без меня, не он, не за старый друг.